Глава 11. Воображение. Мне сразу не понравилось это место. Я положила руки на груди и прислонилась к кухонному столу, дожидаясь, пока закипит электрический чайник. После долгого пешего подъёма по склону от прибрежной деревни, они оба нуждались в горячем кофе. Девочки ушли наверх, чтобы заняться устройством новой спальни. Они украшали комнату своими любимыми и весьма ценными, на их взгляд, мелочами, привезёнными с собой в Девон, отыскивая для каждой безделушки наиболее подходящее место. Гейп сидел возле кухонного стола, поглаживал Честера по голове. Пёс ужасно разволновался, когда они вернулись домой, и до сих пор легонько дрожал. Это случилось более 60 лет назад. С лёгким раздражением напомнил Гейп Эвеи Бедные дети умерли давным-давно. Эва возразила: время ничего не может поделать с такими вещами. Сам ведь видишь, здесь даже Честер нервничает. Он просто не привык ещё к дому. Эва проигнорировала эти слова. У меня такое впечатление, словно дом всё помнит. Я ощущаю это. Ты говоришь чушь, Гейб говорил ровным спокойным голосом, но уже начинал понемногу терять терпение. Ты утверждаешь, что в доме кто-то присутствует, что тут вокруг бродят призраки. Согласен, дом мрачноват, но привидений нет. Их вообще не существует. Разумеется, тут нет привидений, но некоторые места остаются навсегда, как бы отмеченными своей собственной историей. Припомни, когда я впервые привела тебя в Тауэр в Лондоне, как ты по-настоящему содрогнулся, стоило нам войти в кровавую башню. Ты сказал мне тогда... Это из-за того, что ты почувствовал жёсткое прошлое, как будто память об убицах и казнях до сих пор жива в этих помещениях. Ох, Ева, она отвернулась от него, чтобы приготовить кофе. Я чувствую здесь нечто плохое, понимаешь? В крикли холле что-то не так, попыталась она объяснить, стоя спиной к Гейбу. Всего лишь твоё воображение. Те дети умерли в этом доме, умерли в день наводнения. Да. Это была ужасающая история, глубоко трагичная, и пока викарий рассказывал Гейбу и Эве о давно случившемся несчастье, Тани непрерывно хмурилась. Во время Второй мировой войны, когда немецкие люфтваффе постоянно бомбили Лондон и другие английские города, многих маленьких детей эвакуировали без мам, в то время как отцы сражались за свою страну далеко за морем. Ребят увезли под более безопасные небеса в маленькие провинциальные городиски и деревни. 11 мальчиков и девочек из детского приюта в южной части Лондона были присланы в Холлоу-Бей на довольно долгое время. Их поселили в Крикли-Холли, поскольку дом в тот момент был пуст, и его временно использовало Министерство здравоохранения с согласия тогдашнего владельца, который всё равно почти не бывал там. Здесь дети должны были жить и учиться под присмотром опекуна. В день Великой Бури, как Викарий называл наводнение 1943 года, после того, как верхние вересковые пустоши шесть недель подряд впитывали воду от непрерывно шедшего дождя, да так, что уже не могли вобрать в себя ни капли, они сбросили водяной груз в переполненные местные реки и ручьи, река Б всегда была естественным проводником верхних вод и более или менее прямо несла их в море. Всякий сор и поваленные деревья застряли у мостов на всём протяжении реки, и когда мосты наконец рухнули под их напором, вода мгновенно освободилась, устремившись навстречу высокому приливу. Некоторые дома на берегу реки были полностью разрушены, другие сильно пострадали, когда вода обрушилась на прибрежную деревню, чтобы уничтожить её. И хотя криклий холм был построен весьма основательно и выстоял перед разгулом стихий, все эвакуированные дети и их опекун погибли, поскольку дети были сиротами, у них не нашлось ни родственников, чтобы их похоронить. ни даже каких-нибудь двоюродных дядьюшек или тётушек. Деревенские жители позаботились о них как о родных, и оплакивали детей как своих собственных. Часть территории возле церкви, та часть, что никогда прежде не использовалась как кладбище, была отдана этим детям и другим членам общины, погибшим в ту страшную ночь. Когда Гейб спросил Тревелика, кто так тщательно и любно ухаживает за детскими могилами, И боже дал сюрприз. Оказалось, никто иной, как Перси Джад, садовник Риклихолла, присматривал за могилками, принося букеты диких цветов каждый год в октябре в годовщину смерти сирот. В тот момент Гейе подержался от того, чтобы задать викарию вопрос о заброшенной могиле, той самой, что располагалась в стороне от остальных, той самой, заросшей сорняком. "Должно быть", подумал Гейе, Этот Августус Теофил Скриббин был местным жителем, умершим по естественной причине в тот же год, когда случилось наводнение. Может быть, его похоронили в особой части кладбища, потому что он был заметной фигурой в местной общине, а сейчас оплакивать его кончину уже некому. Гейп, твой кофе. Эва стояла рядом с ним, держа в руке дымящуюся чашку. Извини, милая, я немного задумался. Геб, касательно этого дома. Я не хочу здесь оставаться, голос Эвы звучал мягко, без настойчивости или жалобы. Эва была искренне глубоко встревожена. Эва, мы тут провели всего только одну ночь и один день. Он забрал у Эвы чашку с кофе и быстро поставил её на стол и тут же подол на пальцы. Мы должны использовать шанс, чтобы во всём разобраться, да и моя работа слишком важна. Эва склонилась над ним, обняв за шею. Мне очень жаль. Я знаю, это выглядит глупо, но неужели ты сам не чувствуешь? Здесь, здесь какое-то особое настроение в Крикли-холле. А Лоран вчера утверждала, что слышала из шкафа на площадке детский плач. Она слышала что-то похожее на плач. Это мог быть попавший в ловушку зверёк. Но когда ты заглядывал в тот шкаф, никаких зверьков в нём не оказалось. Это могла быть мышь, или боже нас упаси, крыса, или даже белка, а потом она выбралась и удрала. А тень, которую Лоран видела, игра света. Что же ещё это могло быть? Кто вообще слыхал о белых тенях? А что если это действительно было чьё-то воспоминание, чьё-то, например, ребёнка умершего при столь пугающих обстоятельствах? Этот дом очень долго пустовал, так ведь нам сказали. Неужели тебе не интересно узнать почему? Да просто потому, что он слишком большой, слишком холодный и в нём пахнет сыростью. Я осматривал его летом, а тогда эти недостатки не бросались в глаза. Ты слишком эмоционально всё воспринимаешь, Ева. Так недолго довести себя до нервного истощения. Жена едва заметно вдрогнула при этих словах, но промолчала, потому что знала: Гейб прав. Потом тихо произнесла: Может быть, Лоран видела призрак. Я как раз и боялся, что ты скажешь именно это. Эва, нашей дочери позволительно верить в подобное, но мы-то с тобой взрослые люди, нам следует проявлять разумность. Хочешь сказать, я неразумна? Гейбу совсем не хотелось спорить с супругой, её чувства были слишком напряжены, она слишком долго шла по самому краю бездны. "По криклихой луне бродят привидения", ровным голосом произнёс он. "Вот как? А откуда ты знаешь? Как я уже говорил, никаких привидений не существует. Гейп несколько лет назад я написал статью о разного рода знаменитостях, которые пользуются услугами медиумов и ясновидящих, а людях, которые не принимают маломальски серьёзного решения, не посоветовавшись с личным оракулом. И один из медиумов, у которого я брала интервью, рассказал мне, что иной раз дома сохраняют воспоминания о произошедших в них событиях, как правило, очень тяжёлых, вроде того, что происходило в кровавой башне. И я полагаю, твой медиум напрямую общается с духами, да? Ты можешь сколько угодно демонстрировать циничность, гейп, но трое из пяти дававших мне интервью были полностью убеждены в существовании таких сил. Оставшиеся двое были мошенниками, совсем не обязательно. Они просто объясняли мне, что время от времени дары их покидает. Это не значит, что они мошенники. Гейб с трудом подавил страдальческий стон. "Послушай", сказал он терпеливо. "Давай выдержим 2 недели, а? И если ты будешь чувствовать себя всё так же плохо, я поищу другой дом". "Договорились", Эва ответила не сразу. А её пальцы соскользнули с шеи Гейба на его плечо. "Я не знаю", сказала она наконец. "Давай попробуем, Эва. Только 2 недели, обещаю". Гейб обхватил жену за талию. "Если к тому времени тебе не станет лучше в этом доме, мы переедем". Нос честно откнулся в колене Гейба. Пёс тихонько взвизгнул, как будто выражая недовольство договорённостью хозяев.